Рене, я пришла к тебе за той книгой. Помнишь о «Соколиной охоте»? Очень редко. Я как-то видела ее у тебя. Да, ваше величество. Книга Пьетро Монте об искусстве разводить и обучать соколов, ястребов, кречетов. Ты ведь знаешь, король Карл помешан на «Соколиной охоте». А вот мой зять Генрих Наваррский... Он ничего не знает об этом искусстве, и король все время упрекает его за невежество. Я слышала, как Кенрих просил моего сына Франсуа достать ему какую-нибудь книгу об этом. И вспомнила, что видела такую книгу у тебя. Да-да, вот эта книга, ваше величество. М -м -м. Да, да, очень редкая. Ха. Видно, ее мало читали. отличные иллюстрации. Кто-то мне говорил, не помню кто, будто бы один перуджинский врач, который был приговорен к смерти тираном, оставил этому тирану отравленную книгу. Да, мадам. И тиран, читая ее, умер через три дня. Каким же образом яд... Троник в организм жертвы. Страницы книги, пропитанные мышьяком, были плотно сложены, они почти склеились. <мег bravlar> Чтобы перевернуть их, надо было каждый раз смачивать палец слюной и яд. <мег <disag fills> Вы понимаете? Да, <мег> да, да. Я вспомнила. Я ухожу рано. Благодарю. Теперь перчатки в огонь. Все. Ну, если на этот раз он избегнет смерти... В чем дело? Кто там? Это я, матушка. Белансон. Сейчас. Входите. Простите, я помешал? Ой, Какой неприятный запах. Я сожгла несколько ветких пергаментов. Франсуа, вы заметили? Генрих как никогда дружен с королем Карлом. Я не верю Генриху. Подозреваю, он готовится сбежать. Очень хорошо. Надо дать ему уехать. Один искусный врач предупредил меня король Наваррского тяжело болен Франсуа. Наука бессильна против его болезни. Если ему суждено умереть, пусть лучше умрет подальше от нашего двора, сын мой. Врач мог ошибиться, матушка? <реку> <реку> Это врач, который предсказал смерть его матери. Он никогда не ошибается. Генрих уедет уже больной. <реку> э, да, вспомнила. Кажется, Генрих просил у вас книгу о Соколиной охоте. Вот эта книга. Ее дал мне... Парфюмер Родная, отличная книга. Что я должен сделать, мадам? Отнесите ее Генриху. Сегодня королевская охота, он непременно прочтет хоть несколько страниц. Еще есть время? Нет, хм. нет, я не смогу. Нет. Почему? Книга как книга, только очень долго пролежала закрытая и страницы слеплись. Не читайте ее сами, Франсуа. Каждый раз вам придется смачивать палец слюной, а это вредно. Я я положу книгу к нему в комнату? Нет, лично из рук в руки, так вернее. Я не осмелюсь. Лучше вы сами, мадам. От меня он не возьмет. Он еще не забыл о надушенных перчатках своей матери, королевы Жанны. Идите, идите, Франсуа. На этот раз ему уже ничто не поможет. Ничто. Пассуа, это вы? Вы за мной? Я еще не готов. Нет, я... Вы просили у меня книгу об охоте на птиц. Вот. Да, драгоценное издание. Редкая. Святая Пятница. Вот это вовремя. У меня есть еще с полчаса полистать ее. Тысячу благодарностей, милый брат. Вы готовы? Вы помните? Да, да. А мне еще нужно в конюшню. До встречи. За десять минут я выучу хотя бы, как пускать сокола. Я смогу с полным основанием удалиться за пределы видимости. Удачно. Достигну павильона Франциска Первого. Там дорога на этап. Встану во главе моих всадников, и никакие Марвели мне не страшны. Так, посмотрим. Искусство пускать сокола, ястреба, кречета. Они забыли орлов. Орлов. Но сегодня я им покажу, как взлетают орлы. Так, Ты еще не готов, Анри? Через полчаса отправляемся. Я буду готов через 10 минут, сир. Что это? Книга? В твоих руках? Да. У тебя ведь жена ученая, решил не отставать, так что ли? Лежать, Актеон, лежать Ну, Сир, вы упрекали меня в незнании соколиной охоты Да уж, мой милый, подобное невежеству неприлично для <с дворянина Ну вот теперь я раздобыл великолепную книгу Покажи-ка Так О, трактат Петра Монта. черт подери Вот уже десять лет я ищу эту книгу Да где ж ты взял-то ее? Мне дал ее герцог Алансонский. Иди, Андрей, иди. Одевайся, иди. Я сам хочу почитать ее. У меня не хватит терпения ждать вечера. На сегодня я еще прощу тебе твое невежество. Иди. Ах, Алансон, да вот хитрец. Никогда не говорил, что у него есть эта книга. Однако, он, кажется, не часто читал ее. Страницы совсем слиплись. Диал, еле отлипают. Ах, что за книга? Он еще тут читает. Что? Что? Это не Генрих, это... В конце концов, это ведь тоже ставка. Только вместо наварской короны, корона Франции. Он слезал яд уже раз двадцать. Он уже мертв. Бежать! Нет, нет, теперь нет, теперь донести и не теряя ни минуты.